Содержание. Вступительная статья Полика. Автобиография. Конармия. Одесские рассказы. Король. Как это делалось в Одессе? Отец. Любка Казак. Рассказы. Илья Исакович И Маргарита Прокофьевна. Шабас на хаму. Из цикла Гершеля. Линия и цвет. Иисусов грех. История моей голубятни. Первая любовь. Конец святого Ипатия. Ты проморгал, капитан. Конец богадельни. Дорога. В подвале. Пробуждение. Карл Янкель. Гюи де Мапассан. Нефть. Улица Данте. Фроем Грач. Сулак. Деграссо. Поцелуй. Суд. Воспоминания. Багрицкий. Начало. Статьи. Выступления. В Одессе каждый юноша. Работа над рассказом. Речь на первом всесоюзном съезде советских писателей. О работниках новой культуры. Путешествия во Францию. Максим Горький. Конец содержания.